Непрозрачное, ничто окружило его. Холодными тисками сжала грудь, моментально напитала влагой волосы, но почти сразу неприятные ощущения пропали. Теперь Делиону Леону даже нравились невесомые объятия белой взвеси. Казалось, будто его кто-то ласкал, осторожно чуть касаясь.